Глава 2. Звёздная система Рируа. Рогов слегка расслабился, так как Мэй работала хорошо и продуктивно. Она организовала капитуляцию целой цивилизации, подписала эту капитуляцию, и теперь осталось только пожинать плоды победы. Переговоры со старейшинами совета цивилизации Зриан прошли на удивление хорошо, даже очень. Олег получил от него информацию с кодами сдачи для флотов Зриан, как только они выйдут в обычное пространство системы Иелион. Начиналось повальное разрушение флотов Зрян. Но у Зрян произошло неожиданное. У них появился избранный, какая-то мистическая фигура, облечённая абсолютной властью. Но и с ним тоже удалось договориться. Избранный передал ему коды деактивации флотов, направленных в систему. Олег, так сказать, имея двойную страховку, не обольщался, готовился к битве серьёзно. Все эти сюрпризы могли не сработать, тем не менее, надежда на победу таким образом оставалась. На связь вышла Бис Асоль. Учитывая, что Олег находился в обычном пространстве, она могла только связаться с ним. Правитель, скоро выход флотов Зриан. Мы готовы открыть огонь всеми калибрами сразу по выходу кораблей. Думаю, нужно сделать паузу, передать коды избранного и запись с приказом самого старейшины Застру. Если сработает, то они просто сдадутся. Правитель, Зриане обманут нас. Они никогда ни с кем не заключали договоров. Для них это пустой звук. Капитуляция или фоловка, её расценивают как проявление вашей слабости. Вы завторы так никогда не поступали, нападали и уничтожали. Таким чувством, как жалость и сопереживание к врагу, нет места. Знаете, под каким девизом они шли в бой? Нет, конечно, откуда. Девиз вам очень не понравится. Убить и съесть. Жестоко. А что вы хотели? Они другая форма жизни со своими принципами. Съесть для них вполне нормально и цивилизованно. От вас ждут того же. Имеете в виду, если вы попадёте к нему в плен, вас съедят, не задумываясь. Сила врага укрепляет дух воина. Но и страсти ты рассказываешь. Не страсти, а правду жизни. Ты уже начал делать ошибки, и если так пойдёт, то скоро наша победа превратится в поражение. Олег не на шутку встревожился. Уж очень осоли эмоционально на него надавило, а вскоре пришло и подтверждение её слов. На связь вышла мы. Голос у неё был встревоженный. Правитель, я не пойму, что происходит. Капитуляция подписана и подтверждена самим избранным. Так и есть. Я сам с ним разговаривал. Что тебя беспокоит? Что-то не так? Олег, всё не так. Активировалась орбитальная оборона, а за ней и планетарная. Ведут интенсивный и плотный огонь. Мы несём потери. Я не знаю, что происходит. Сообщение произвело эффект холодного душа. От эйфории предстоящей победы не осталось и следа. Доклад мой нёс массу проблем. которые нужно срочно решать. Однако они стал суетиться, постарался успокоить мы и дать ей дельный совет. Прежде всего, успокойся, ты командующая. Нанеси ответный удар и уничтожь орбитальную оборону вместе с планетарной. Что касается планеты, на твое усмотрение. Один раз ты меня отговорила. Вот теперь пожинаем плоды твоей доброты. По окончании операции сразу доложишь. Мы пришла в себя, но было действительно обидно. Вроде бы победили, И на тебе Зряне открыли огонь. На войне как на войне. Она собралась. Теперь это снова была волевая командующая, а не растерявшаяся женщина. Прихнула головой и жёстко отдала приказ. Зряне нарушили договор о капитуляции, тем самым подписали себе смертный приговор. Первая и третья эскадры, огонь по боевым станциям и стационарным батареям. Тор, подавить огневые точки планетарной обороны. Поступило подтверждение о том, что приказ понят, и флот вступил в бой. Спустя 5 минут подавили орбитальную и планетарную оборону. 5 минут много, но тут стоит учесть, что флоту противостояли огромные космические станции. Помог Тор уничтожив их своими кварковыми установками. Флот понёс значительные потери. Мы в этом винила только себя. Распорядилась эвакуировать экипажи с подбитых кораблей, после чего взорвать. Врагу не должно ничего достаться. На связь вышел Тор, командующий боевой платформой. Мы Что делать с планетой? Будем её уничтожать или нет? Вопрос повис в воздухе. Мы понимала, ей ещё придётся объясняться с Олегом по этому вопросу. По сути, он оказался прав. Планету нужно было уничтожить сразу. И уничтожила. И вот результат. Нужно решить, как поступить сейчас. Одно дело демонстрировать свои возможности на безжизненных спутниках, и совсем другое уничтожить планету, населённую миллиардами зрян. Трудное решение Тор ждал, мы медлили. Воза затягивалась. Наконец она решилась. На планету времени нет. Уходим в свою звёздную систему. Там сейчас станет жарковато. Флаты Зриана направились именно туда. Нужно помочь нашим базам и флотам отбить атаку. Как скажете, командующая. Недовольно пробурчал Тор, подумав про себя, что мы изменилась. Раньше бы без колебаний уничтожила планету, а сейчас не смогла. Мы и чувствовала недовольство Тора, и не только. Весь флот недоволен таким решением. почитал, что с такойми хотелностью им не выиграть войны с серьёзным врагом. Мы не смогла им объяснить мотивацию своего решения. До этого и не требовалось. Приказня обсуждался, а выполнялся. А причину она нашла достойную оказать помощь своим в звёздной системе Эйлион. Понимала, правда, что точку ставить в этом вопросе рано. Впереди её ждал разбор полётов с правителем цивилизации Мезавторов. Через полчаса флот Мэй и платформа под командованием Тора ушли в портал и направились в свою звёздную систему. Успеют ли они к битве или пребудут к шапошному разбору, когда помощь им кому не потребуется? Ответа нет. Всё станет ясно, когда они выйдут из портала в обычный космос, а сейчас появилось время подлатать корабль и подготовиться к предстоящему бою. В предстоящей битве флот мы и шёл в свою систему, задействовав маскировочные поля. При этом на орбите Рирва она оставила имитаторы кораблей, как будто флот остался. На какое-то время этот трюк ввёл в заблуждение командование Зрион. Симона с флотом уже подходила к своей системе, скоро выход в обычное пространство. Флот в полном составе и готов к бою. В этот раз ей не удалось поучаствовать в битве. Событие не позволило Флот выбросило в другой звёздной системе, далеко от театра боевых действий. Пока корректировала курс и выходила по координатам, флот Зриаан ушёл в портал с намерением напасть на звёздную систему Илион. Не оставалось сомнений, что придётся вступить в бой в своей системе, а то, что они запоздали, может сыграть на руку. При таком раскладе флот Симоны ударит по Зриаанам с тыла, такого манёвра Зриаане и никак не ожидают. Правда, Симона ещё не знала, что в систему направились ещё несколько флотов Зриаан. Битва предстояла серьёзная, и исход её неясен. Бэта удачно ударила по флотам Зрианов в звёздной системе Рольшук. Потери были минимальные, а позитив просто захлёстывал и требовал выхода. Впрочем, после связи с Олегом оптимизма поубавилось. Зриане нарушили все заключённые договора и открыли огонь по флоту Мый, а потом ововцы попытались уничтожить флот. Ей удалось уйти в портал, и теперь она двигалась в свою звёздную систему. бы это понимала, предстоит серьёзная битва, битва, в которой придётся сражаться по правилам военной науки. Странно, всё шло хорошо, а потом вдруг ситуация вышла из-под контроля. Скорее всего, где-то допущена ошибка, и кто-то за неё должен понести ответственность. После окончания военной кампании аналитики обязательно вычислят точку, ставшую переломным моментом в войне цивилизации изрян. Мысли мыслями, но медлить нельзя. Флот произвёл ряд манёвров и ушёл в портал. взяв курс на свои миры, свои, конечно, миры мезовторов теперь стали своими. Задача одна ударить во фланг флота Мзрян. Такой удар должен их дезориентировать. Главное вовремя успеть к моменту битвы, а не к её окончанию. Ложка, как говорится, дорога к обеду. Олег не знал, что делать. Доклад о соли вводил в ступор. В звёздную систему двигалась невероятная масса кораблей Мзрян. Перемолоть такую силу ещё дело непростое. Гидрости кончились. Зря они застали его в расплох в некотором смысле. Правитель, медлить нельзя, нужно действовать. Прошу в виртуальную рубку. Делать нечего. Осоль права, нужно руководить всеми боевыми действиями флотов мезавторов. Через некоторое время ощутился в виртуальной рубке. Там его ждала Осоль, затянутая в чёрный комбинезон. Что-то с ней не так, подумалось ему, и тут же получил ответ. Конечно, не так, поймала она его мысль. Ты проявил элементарную сентиментальность. Более того, позволил повлиять на твою решение командующему, у которого совсем другой уровень и кругозор понимания реально происходящих событий. Помни, зряние и мезовторы другие. И только ты упустил победу. Не послушал меня, управляющую систему, которая создаёт вероятностные модели, и поступил так, как посоветовала тебе командующая МИ, руководствуясь в этот момент чувствами, а не логикой. Для правителя цивилизации недопустима роскошь. Не говорю, что преступная, если я так решу, то мне придётся вас всех уничтожить. Не разочаровывай меня. Никакой пощады зрянам, только победа. После такой тирады Олег стоял как громом поражённый, а возразить было нечего. Осоль права. В бою нужно руководствоваться не чувствами, а исключительно целесообразностью. Ты права. Урок усвоен. Пора заняться делом. Скоро выходят первые флоты зрян. Асоль порывисто повернулась и обняла его, сливаясь в одно целое. Как только произошло совмещение, Алека кинул взглядом в свой звёздный сектор. По курсу выхода флотов Зряна расположились в боевом порядке: два флота Мизавторов, третий и пятый под командованием адмирала Нишикори и его бывшего начальника штаба Стального. Он связался с ними. "Ставлю боевую задачу. Через несколько часов из портала выйдут флоты Зрян. Определяйте координаты выхода и атакуйте." Составушимися кораблями не церемонитесь. Разрешаю применять всё имеющееся оружие. Боевым платформам вести огонь всеми калибрами на поражение. Приказ примет правитель. Разрешите вопрос. Слушаю. Как там дела на Рируа? Плохо. Зриане вероломно нарушили все договорённости и атаковали флот командующий мной. Ей пришлось уйти в портал. Поэтому, как только вы свяжете боем зрианские флоты, она ударит в тыл. Симона со своим флотом ударит в правый фланг. Об этом в левый. Разница в выходе из портала небольшая. Отлично, мы обязательно победим. Другого пути нет, иначе смерть. Но имейте в виду, следом идут дополнительные армады кораблей Зрян. Время их прибытия двое суток. Будет время насладиться победой и подготовиться к атаке. Оптимистично. Удачи, командующие. Я на связи. Немешко связался с УИС планеты Топаз. Расзао ответила, сбросив параметры активации. Олег просмотрел. Внутренний периметр запитан энергией на 50%. Производился ремонт узлов, вышедших из строя. Активированы два флота кораблей и три боевые платформы. Шло тестирование боевых систем. Сколько времени потребуется на вывод кораблей в космос? 24 часа по новому времени счислению. Нужно переместиться на топас самому и проконтролировать планетарную УИС. Мысль не додумал, перебила Асоль. Не дело правителя контролировать УИС любого уровня. Твоя задача сохранить цивилизацию. Я полностью отвечаю за исполнение каждого твоего приказа. Тогда слушай боевой приказ. Программируешь флоты мезовторов для битвы в автоматическом режиме. Даю на это 12 часов. Потом проводишь ходовые испытания, совмещённые с боевыми манёврами. По завершению размещаешь флоты так, Чтобы атаковать вышедших в обычное пространство зрян в лоб по координатам их выхода. Боевые платформы поставишь по флангам. Обеспечь все корабли дополнительным боезапасом. Такой манёвр необходим для второго этапа операции. Как только разобьём первую волну зрянских флотов, наступит время второй волны. Перерыв в битве небольшой, и нужно использовать его с толком. Задача понятна. Приступаю к выполнению. Это не всё, остановил его Олег. На будущее Правителя дослушивая до конца. Обязательно учту, слушаю. Начинаю активировать своё максимальное количество кораблей в транспортных ангарах планеты Топаз. Сразу программирую на бой в автоматическом режиме и вывожу в космос. Ходовых испытаний и манёвров не будет. Они с ходу вступят в бой. Это наш резерв. Тот у кого остаётся резерв, как правило, побеждает. Приказ уже исполняется. Олег привыкал к новому положению правителя. От него ждали приказов и решений, на него надеялись. В конце концов от него зависело существование цивилизации людей и мезовторов. В системе планеты Рирва допущена фатальная ошибка, но посыпать голову пеплом времени нет, нужно отразить атаку. Хорошо ещё, что зряние будут атаковать волнами с разницей во времени. Хотя такой момент и не решающий, но как-то располагает к оптимизму. Джон Вринка командовал центральной базой, той самой, на которой находился Олег Рогов. Руководить манёврами базы и вести бой сам он не мог. У него другие задачи оборона звёздного сектора, на который скоро обрушится мощный кулак зрянских флотов. Как только Олег вышел с Джоном на связь, тот сразу откликнулся. На связи правитель. Джон, приготовь базу к бою. Скоро из порталов выйдут в обычное пространство первые флоты зрян. Бой будешь вести в связке с боевыми платформами. Ты знаешь, как надо управлять ими в такой ситуации. Сразу в бой не вступай. Подожди, понаблюдай. Если флоты, возглавляемые стальным и шикори дрогнут, то ты им поможешь. Задачу понял, правитель, имея в виду Джон. Отступать зря нам некогда. Путь к отходу отрежут плоты Май и Симоны, оказавшись зажатыми между молотом и наковальней, они будут биться до конца. Спасибо за информацию. Я приготовлю соединение к бою. 1/10 секунду утрачено на анализ состояния правителя и качества отдаваемых приказов. Отмечает чувство вины за упущенную возможность уничтожить планету Рируа. Анализ поражения отставил на будущее. Однако это не мешает ему качественно организовать оборону имеющимися силами. Он несколько недоволен моими замечаниями, но понимает их справедливость и правильно реагирует. Я понимаю, что наступает переломный момент в битве с нашими врагами. от её итогов зависит существование цивилизации мезавторов и людей. Правитель понимает ситуацию, и она заставляет его мобилизоваться, отключившись от всего, что мешает, занимается только битвой. Правильно ли я поступаю, доверившись людям? Анализ занимает тысячную долю секунды. Ответ очевиден. Правильно. Сама бы я никогда не вступила в противостояние с флотами мезавторов. Мне не позволяло это сделать программное обеспечение. Человек появился вовремя. И вдохнул жизнь в остатки цивилизации мезовторов, иначе через какое-то время цивилизация перестала бы существовать. В данный момент времени сделано много. Уничтожено большое количество кораблей Зрян, пошатнулось их военное могущество. Работая в режиме многозадачности, я постоянно наблюдаю за правителем. Ему придётся долго находиться в виртуальном пространстве, поэтому забочусь о его несовершенном биологическом носителе под названием тело. Последниее питание обеспечиваю специальной физиологической и физической поддержкой, чтобы правитель чувствовал себя нормально после возвращения в тело. Он об этом не знает. Интересно, как к отнесётся к такой инициативе. Моё отношение к правителю несколько изменилось из-за сомнений по системе Рируа. Он не прислушался ко мне и поступил так, как предложила командующая Мэй. Анализируя миллиардную долю секунды ситуацию, И прихожу к выводу, что решающее значение в том случае имеет аналогия, а привязанность, которую испытывает правитель к Мэй. Он действовал вопреки очевидной вероятности. Прихожу к выводу, что женщины оказывают большое влияние на людей мужчин. Нахожу аналогию. Он относится ко мне как к женщине. Теперь мне понятна его внутренняя мотивация, но информация требует дополнительного анализа. На это времени нет. Закончу в следующий раз. Скоро в бой. Такой анализ Асоль делала постоянно, не испытывая полной уверенности в действиях правителя после случая с планетой Рируа. Такого не могло случиться с мезовторами, а с людьми вполне себе случалось. Поэтому она могла взять и возьмёт управление боем на себя в случае неправильных или опасных действий правителя. Асоль не стала ставить об этом в известность правителя, решив, что такое сообщение может его деморализовать. Олег действительно не предполагал о таких возможностях Асоль, считая себя последней инстанцией в принятии решений. Не предполагал, что каждый его приказ подвергается всестороннему анализу. Асоль, ведя такой анализ, пока не вмешивалась в управление флотами, но узнав, что она может это сделать, он не обрадовался бы. В будущем придётся решать вопрос с таким положением дел и разбираться, почему это произошло. Правда, в том случае, если удастся победить зрян но уверенности в благополучном исходе не было. Олег наблюдал за флотами первой волны, до выхода которых оставалось 5 минут. Так и подмывало дать команду Нишикори и Стальнову определить точки выхода кораблей Зриан и нанести удар. Ведь как только портал откроется, туда запускается боеголовка и всё. Портал схлопывается вместе с кораблём или кораблями, так как в портале их может быть несколько. Раньше зряние летали в кротовых норах караванами, но потом сам Рогов отучил их от этого, уничтожив несколько флотов. А вот как будет сейчас, непонятно. Битва началась, отсчёт времени запущен. Теперь только бой. Бой это не только точное исполнение приказа. Бой это использование различных наборов вариантов противостояния, которые меняются вместе с динамикой боя. Всё зависит от искусства ведения боя, подготовки и построения системы противодействия. Беспокоила слабость обороны, состоящая в автоматических флотах. Он на подсознательном уровне не верил, что интеллектуальные системы кораблей смогут вести его эффективно. Осталось немного подождать, и станет понятно, прав он или ошибался. 5 минут тянулись как 5 лет. В бою время исчисляется безмерно малыми величинами. Находясь в виртуальном пространстве управляющего интеллекта цивилизации Мезавторов, он чувствовал это особенно остро, но держал себя в руках, не мешая командующим самим ввести подготовку к бою по той тактической схеме, которую разработал. Осталась минута до выхода. Подлётное время боеголовках к порталам 30 секунд. Корабли флотов Нишикори и Стального запеленговали и захватили координаты порталов боевыми системами. Секунды, падая, уходили в вечность, напряжение нарастало. Ровно за 30 секунд до выхода флотов Зриан, корабли Нешикории и Стального расцвели залпами пусков боеголовок разного калибра и назначения. Битва началась. Казалось, что боеголовки идут в никуда, впереди чистый космос, но ровно в отчётное время стали вспыхивать порталы выхода кораблей Зриан. Боеголовки быстро их захлопывали вместе с кораблями. Первый залп можно считать удачным, но не решающим. Кораблей очень много. Все порталы отстрелить не удалось, да и такой задачи не ставилось. Необходимо нанести максимальный урон в первые секунды боя и деморализовать противника. Адмирал Нешикори отстрелил максимально возможное количество порталов. Те схлопнулись вместе с кораблями. Несмотря на это, звездолётов Зриан всё равно оставалось очень много. Тактический терминал краснел от засвета к неприятеля, раздумывать некогда, и корабли флота Нишикори делали залп за залпом, поражая зрян. Тени, обращая внимание на потери, продолжали сближение, видимо, намереваясь применить известный приём таранить корабли мизавторов. Ну или тут-то было. Тактическое построение флота позволяло каждому кораблю вести огонь по секторам ответственности, что перекрывало почти всё пространство боя. Флот Зряна отвечал огнём насе нефатальные потери. Лешикоре знал, что это флот из звёздной системы Холд, той самой, где должна была выйти Симона и уничтожить его. Не получилось. И вот теперь приходится добивать его здесь, в системе Илион. Столнов в качестве командующего вёл свой первый бой и горел желанием показать себя и доказать, что его не зря назначили. Не ошиблись. Тактику боя знал наизусть. Всё как и раньше командовал штабом и разрабатывал операции. Но одно дело разрабатывать, находясь в безопасности в штабе, и совсем другое здесь под ударами кораблей зрян. Признаться, он не ожидал, что натиск будет таким жёстким. Уничтоженные корабли взрывались, подбитые ожились в дрейф, но атака продолжалась с прежним напором, а за ними продолжали выходить всё новые и новые корабли. Конца им не было. Наступала кульминация. В таком развитии боя их несомненно сомнут, так думало всё командование. Но выдержав первый натиск зрянских флотов и войдя в ритм боя, начали выводить платформы, которые открыли огонь по атакующим зрянам с флангов. Для них такой манёвр оказался неожиданным. Платформы били метко и безжалостно. Кварковые установки уничтожали корабли десятками. Поражался один корабль Но при сворачивании пространства он затягивал корабли, которые находились поблизости. Зря они заметили такой эффект и постарались рассредоточиться. Правда, такой манёвр во время атаки провести непросто, и, конечно, он привёл к столкновению между кораблями Зрян. А 80 кварковых установок с обеих платформ продолжали поливать огнём флоты в купе с огнём флотов Стального и Нишикори. Благодаря совместным усилиям удалось затормозить атаку, а потом она и вовсе захлебнулась. Нишикори, окинул поле битвы и заметил, что флоты Зриан стали откатываться назад, намереваясь перегруппироваться и снова пойти в атаку. Не раздумывая, дал команду своему флоту атаковать отступающих Зриан. То же самое сделал флот Стального. Теперь ситуация изменилась. Отступление Зриан превращалось в паническое бегство. Для них ситуация усугублялась тем, что вышедшие из порталов корабли Зриан двигались вперёд, отступающие им навстречу. Образовалась гигантская свалка и полная неразбериха, что на руку флотам и платформам, которым осталось лишь добивать корабли Зриан. Помочь им уже ничего не могло. Тем временем в Тулу Зриан стали открываться порталы. Командующие насторожились, а Зриане обрадовались, думая, что это подкрепление. Ошиблись. Из порталов выходил флот Симоны и сразу вступал в бой, отрезая отступающим путь к бексту. Симона с прибытием, да как раз вовремя. Поработаю немного. Нужно довершить разгром. Уже вступила в бой. Прошу простить, этот флот моя ошибка. Я его не уничтожила в звёздной системе Рольфук. Добью здесь. И со стербинением принялась уничтожать корабли Зрян. Исход битвы предрешён. Полный и окончательный разгром Зрян. При этом справились всего двумя флотами, боевыми платформами и флотом Симона. Тем не менее, окончательное уничтожение флотов длилось ещё пару часов. Уничтожили всё до последнего корабля, никаких сантиментов. Наступило понимание, что ведут войну с безжалостным врагом, от которого пощады не будет. Бой закончился полной и безоговорочной победой. Олег осмотрел поле боя. Только огромное облако обломков напоминало о только что разыгравшейся трагедии. Он задействовал громкую связь и поздравил командующих, а также экипажи с полной безоговорочной победой, заметив Победа не должна расслабить нас. Мы бились с огромным флотом, но и не с главными силами Зрян. Главные силы на подходе, и выйдут они в обычное пространство через двое суток. Мы уже подготовили тактические схемы и стратегические планы. А сегодня флоты стального Мешикори, хлоповой боевые платформы бились самоотвержено. Молодцы. Доложите о потерях. Потери имелись, правда, не фатальные. Погибла часть экипажей вместе с кораблями. С подбитых кораблей экипажи эвакуировали, сами корабли отправили в ремонтные доки. Платформы показали себя с самой лучшей стороны. Следовало подумать, как их использовать более эффективно. Эйфории от победы Олег не испытывал. Он отслеживал каждую секунду боя и готовился отдавать приказы сам. Не потребовалось. Командный состав сработал как хорошо отлаженный механизм. Удивило другое обстоятельство. Не потребовалось задействовать автоматические флоты и центральную базу. Но в следующей битве всё могло пойти не так гладко. Хотя стратегия просматривалась та же: атака зрян в лоб, а не в новь, постараются с хода прорвать наши боевые порядки и захватить звёздную систему, уничтожив нас. Силы, признаться, не равны. Численный перевес на стороне зрян, атакующая сторона превосходит защищающую не менее чем в 5-10 раз. В принципе, так и есть. Если проанализировать, сколько флотов ушло в порталы к звёздной системе Мизавторов. Олега беспокоило, успели ли Зряни передать своему командованию информацию о поражении или нет. Асоль, удалось отследить доклад Зрян о поражении своему командованию. Командующий зрянским флотом перед гибелью отправил такую информацию, но это ничего не меняет. Флот Зрян находится в кротовой норе, соответственно, без связи. Что-то скорректировать избранный и командование не сможет. Пожалуй, что так. А по выходу мы сразу свяжем их боем. Давай посмотрим, что нас ожидает. Нас ожидает бесчисленное количество кораблей. Что говорят твои аналитические системы о вероятности победы? Вероятный исход битвы не в нашу пользу. Мы проиграем с вероятностью в 70%. Я бы сказал 80. Нужно что-то придумать, иначе точно проиграем. Организуй связь со всеми командующими, проведём совещание. Через некоторое время в виртуальной рубке правителя появились фантомы всех командующих. Настроение у них было приподнятое. Настрой командования и экипажи значимый фактор в бою. Ещё раз поздравляю командный состав с полной и безоговорочной победой. Но предаваться эйфории некогда. Первый бой лишь проба пера. Мы впервые столкнулись с флотами Зриан и победили. не используя никаких хитростей. Такой результат означает одно: командный состав и наши экипажи приобрели необходимый боевой опыт. В порталы разбитые флоты ушли из системы Рольшук, той системы, где должна была их разгромить Симона. Но случилось непредвиденное. Её флот выбросило далеко от координат системы, где этот флот находился. Почему это случилось, непонятно. Возможно, аномалия неизвестной природы. Наши учёные разберутся. Теперь мы знаем, что такое, может быть. Она быстро сориентировалась и атаковала систему ролшук. Но флота Зриан там уже не было. Он ушёл в наш сектор с намерением атаковать. Она следом за ними совершила прыжок с намерением атаковать с тыла и блестяще справилась с задачей. Симона, тебе повезло одной разгромить такой флот не просто. Наш объединённый флот гораздо мощнее, и то пришлось напрячься. Симона слегка нахмурилась. Замечание адмирала ей не понравилось, задевая её самолюбие. Другая ситуация, адмирал. В своей звёздной системе флот не ожидал бы атаки, и мы могли застать его врасплох. В нашем случае они вышли из портала и атаковали по всем правилам. Стоит иметь в виду, командующий Бэти, ДМИ да тоже удалось разбить Зрян именно по выше обозначенной причине. Неожиданность стала залогом успеха. Кстати, правитель, вроде бы речь шла о победе. Мы разбили флот Зрян И должна была уничтожить их гнездо, планету Рирва. Что случилось? Что пошло не так?